сам господь этим способом обесценил его и определил ему место нежестственного лишь бы при этом охлаждение чувств соблюдалось мира и должная справедливость по мне кровная близость не сглаживает недостатков напротив она их скорее подчёркивает и так Насколько я знаю, толк в искусстве оказывать благодеяния и платить признательностью за те, что тебе оказаны. А это искусство тонкое и требующее большого опыта. Я не вижу вокруг себя никого, кто до последнего времени был бы независим от меня и менее моего в долгу перед кем бы то ни было. Да и вообще нет никого, кто был бы в этом отношении так же чист перед людьми, как я. И мне неведомы дары могущественных. А государьи с избытком одыряют меня, если не отнимают моего, и благоволят ко мне, когда они причиняют мне зла. А вот и все, чего я от них хочу. О, сколь признателен Богом, Я Господу Богу за то, что Ему было угодно, чтобы всем моим достижением и достоянием я был обязан исключительно Его милости, и также еще за то, что Он удержал все мои долги целиком за собой. Как усердно молю я святое Его милосердие, чтобы и впредь я не был обязан кому-нибудь чрезмерно помочь. Большой благодарностью. Благодатная свобода, так долго ведшая меня по моему пути. Пусть же она доведет меня до конца. Я стремлюсь не иметь ни в ком настоятельной надобности. Вся моя надежда только на себя. Это вещь, доступная всякому, но она легче достижима для тех, кого Господь избавил от необходимости бороться с естественными и насущными нуждами. Тяжело и черевато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли. Мы сами, а это наиболее надёжное и безопасное наше прибежище, не слишком в себе уверены. У меня нет ничего, кроме моего я. Но этой собственностью я, как следует, не владею. И она к тому же мною щастично при занята. Я стараюсь воспитать в себе крепость духа, что важнее всего, и равнодушие к ударам судьбы, чтобы у меня было на что опереться, если бы всё остальное меня покинуло. Эпис является лиде, водя дружбу с музами, а запасе не только учёностью, чтобы в случае необходимости с радостью прекратить общение со всеми другими, и не только знанием философии, чтобы приучить свою душу довольствоваться собой. И если так повелиты участь, мужественно обходиться без радостей, приносимых извне. Но он, кроме того, был настолько предусмотрителен, что научился стряпать для себя пищу, стричь свою бороду, шить себе одежду и обувь и изготавливать все необходимые ему вещи, дабы насколько это возможно рассчитывать лишь на себя и избавиться от посторонней помощи. гораздо свободнее и охотнее пользуешься благами, предоставленными тебе другим, а в том числе, если пользование ими не вызывает горестной и настоятельной необходимостью, если в твоей воле и в твоих возможностях достаточно средств и способов обойтись и без них. Я хорошо себя знаю. И всё же мне трудно себе представить, чтобы где-нибудь на свете существовали щедрость столь благородная, гостеприимство столь искреннее и бескорыстное, которые не показались бы мне исполненными чванства и самодурства.